Глава 55. Любовен был уверен, что он убил Саблина. Что в таких случаях надо делать? Он убил по праву, за честь сестры. Надо сейчас же заявить об этом. Надо, чтобы все поняли, что он убил в запальчивости, раздражений. В таких случаях присяжные всегда оправдывают. Прямо из квартиры Саблина, все с той же приказаний, которую он оставил на кухне и теперь взял с собою, он побежал в эскадрон. Эскадрон спал глухим, могучим, послеполуночным сном. Люди храпели на все лады. Лампы были приспущены, в казарме была полутьма. Дежурный дремал в углу у столика под лампой. Дневальные сидели на койках и, сидя, спали. Любовин подбежал к дежурному. Он был бледен, глаза были широко раскрыты. Он походил на пьяного. «Господин дежурный», — невнятно проговорил он, — «я убил сейчас Корнета Саблина, вяжите меня». Но едва сказал он эти слова, как понял, что совершил непоправимую глупость. Слова Корнета Саблина с беспощадной очевидностью напоминали ему, что он солдат, что судить его будут не присяжные заседатели, а военно-окружной суд, а, может быть, полевой суд, что ожидает его негуманный суд, который сладострастно будет копаться в сердце Маруси и вынесет ему оправдательный приговор, а жестокий офицерский суд, который постоит за своего и расстреляет Любовина. Все это Любовин почувствовал в ту минуту, когда дежурный поднял на него мутные сонные глаза и проговорил «Что за вздор ты, мелешь Пьян, что ли?» «Одно спасение», — подумал Любовин, — «бежать». Он не отдавал себе отчета, куда и как бежать, особенно теперь, когда он уже признался, и на квартире саблина лежит холодеющий труп, Он решил, что бежать необходимо, и так же быстро, как вошел, Любовин вышел из эскадрона, слетел с лестницы, перебежал двор и выскочил мимо растерявшегося наружного дневального. Впрочем, тот заметил книгу под мышкой у Любовина и не придал особенного значения его бегу. Бежит, мол, вестовой, в канцелярию. Любовин все так же, не думая ни о чем, пробежал по пустынному темному переулку, ушедшему вдоль казарм. И только тогда, когда вышел на большую, ярко освещенную улицу и увидел вдали постового городового, Он замедлил шаг и пошел спокойно по засыпанной снегом панели. Убедившись, что погони за ним нет, он решил обдумать положение. Полевой суд и расстрел. Пугающие образы встали перед ним. Он видел взвод пехотных солдат, белый платок священника. Кто же его спасет? Спасти может только Коржиков. Это он толкнул Марусю на этот шаг. Он устроил все это гадкое дело. Он пускай и расстраивает. Любовин знал, что у Коржикова есть квартира на Кирочной улице, в том конце ее, где она уходит к Таврическому саду. Там месяца два тому назад их партия в целях пропаганды в войсках устроила небольшую типографию и склад бланков для войск. Там сидел Коржиков и нащупывал приходящих солдат, и в случае благоприятном всучал соответствующие листки и брошюры. Весь склад помещался в трех комнатах. В первой была контора и приемная. Во второй стоял ручной станок, и были кассы со шрифтами. В третьей, маленькой комнатке, жил сам Коржиков. У него была небольшая железная койка со смятым жидким матрасиком, дурно пахнущий железный умывальник и большой стол, заваленный бланками для войск самого невинного свойства. Брошюры и листки в очень умеренном количестве Коржиков хранил на себе. Любовин знал, что Коржиков работает по ночам, ложится очень поздно и потому был уверен, что застанет. Главное — замести следы, скрыться хотя бы на время, отдалить весь этот ужас суда и расстрела. Ворота дома, где жил Коржиков, не запирались. Во дворе жило много типографских и газетных рабочих и проституток. И движение ночью не прекращалось. На первый же робкий звонок Любовин услышал за дверью мягкие крадущиеся шаги. И за дверью раздался скрипучий, спокойный голос Коржикова. «Кто там?» «Это я, Федор Федорович Любовин», — тихо сказал Любовин. Коржиков не поверил. Оставляя дверь на цепочке, он приоткрыл ее и, только убедившись, что это действительно Любовин, впустил его в квартиру. Коржиков был в неизменном своем рыжем костюме с лампой в руках. «Что так поздно пожаловали?» — спросил Федор Федорович, тщательно закладывая дверь на крюк и проводя гостя в свою комнату. Он поставил лампу на стол, сел на стул и предложил стул Любовину. Любовин остался стоять. «Я убил сейчас Корнета Саблина» задыхаясь от волнения, сказал Любовин. «Доброе. Совсем убили?» Спокойно, разминая свою бородку, спросил Коржиков. Таким тоном, как будто разговор касался самого обыкновенного предмета. «Совсем», — едва мог произнести Любовин. «Доброе. За что же такие вы его и ухлопали?» «За сестру, Федор Федорович. Она была у него. Я застал ее у него на квартире». «Ну и что же из этого?» Мария Михайловна исполняла задачу, данную ей партией, «Это гадость, Федор Федорович! вскипая негодованием, воскликнул Любовин. «Допустим, что и так», спокойно сказал Коржиков. «Дальше что?» ли только романтическое убийство?» «Я хотел вас спросить. У вас искал совета. Что же? Суд? Полевой суд? Расстрел?» да, «Ухлоплю, батенька, офицер своего эскадрона, своего прямого или как-то у вас непосредственного начальника. да за это по головке не погладят». «Да что же делать?» Коржиков внимательно, маленькими, умными, карими глазками поглядел на Любовина и сказал. «Вы это все серьезно, Виктор Михайлович?» «О, Господи, Федор Федорович!» «Как же вы все это пронюхали?» «Да ведь она... она беременна!» «Кто?» — спросил Коржиков, и Любовину показалось, что голос Коржикова дрогнул. Но он не переменил позы и все так же сидел, скорчившись на стуле, мял свою бородку и из-под лобья быстро блестящими глазками смотрел на Любовина. «Маруся не заметил», — протянул Коржиков. «А вы почему уследили?» «Да я давно наблюдаю, с лета почти. Вот как мы из лагеря пришли, она как не своя стала. Заниматься на курсах бросила, хоть все напивает. Я, говорит, в консерваторию, на сцену пойду» а сама то краснеет, то бледнеет. Вижу, своя дума у ней на душе, а мне не говорит. Спросил раз, другой. Приласкала, зачаровала. Она это умеет, а только вижу, стала опасаться меня сторониться. Ну я, руку харку на допрос. Подло как будто немного, заметил Коржиков. Полицейским надзором пахнет. Ну, узнал только одно, что по пятницам всегда в шестом часу уходит из дома и не ночует. Но она и раньше часто дома не ночевала. К нам далеко и страшно, и народ фабричный. Ночует у тетки, это я знал. Только на прошлой неделе заговорили мы о чем-то. Она стояла, и вдруг побледнела вся, чуть не упала и говорит мне, что-то мне Виктор дурно. И тошнить ее стало. После этого стал задумчиво. В воскресенье стал я рассматривать. Вижу, и лицом не та, и талия стала полнее. Ну, я и понял, только не знал, кто. Не думал, признаюсь, насаблено. Все и ее, и его честнее считал. Сегодня отпросился у вахмистра. Пустил. Приезжаю в пять часов, и еще с конки паровой не сошел, вижу, она пешком идет по панели. Она, и будто бы не она. Шляпка новая одет на бок, кокетливо, так, кофточка под каракуль новенькая. Муфта, а лицо, несмотря на мороз, бледненькое и печальное. Как бы и нехти идет. Я, знаете, пропустил ее с лес с конки и за ней. Отошла она от дома с версту, уже к стеклянному стала подходить, извозчика взяла. И другого, и за ней, едет в казармы. Не доезжая до казарм, сошла и пешком идет, все оглядывается. Свернул в переулок, обошла квартал, а потом сразу в подъезд. И была такова: Ну, к саблину. Кому ж больше? Там внизу столовая нестроевой команды, капельмейстер-немец семейный живет, наверху Ротбик. и он напротив. Ротбика никогда дома нет, это я знаю. Значит, у Саши. Я в эскадрон, гляжу, динщик его разувается на койке у караульного. Я говорю, ты чего же, Шерстобитов, не у барина? А он, сволочь, смеется. Мне, говорит, барин пятерку дал и велел в казарме ночевать. У него мам зель ночует, каждую пятницу так. А ты знаешь, говорю, какая мамзель? А он раб проклятый. Мне, говорит, какое дело? Это его дело. Вижу, что хоть и знает, так зарежь его не скажет. Отбыли мы перекличку, лег я на койку, а сам все думаю. Ночью встал, оделся, взял книгу приказаний, иду к дежурному. Беда, господин мистер приказали в канцелярии приказание списать, а я запамятовал, дозвольте пойти. Пустил. Я к его, значит, квартире. Подошёл, слушаю, тихо будто нет никого. Я думаю, часа полтора так на лестнице простоял. Холодно стало, ноги стынут, сердце бьется. Ну, думаю, войду в квартиру. Ну, а дальше-то что? Что дальше? А там тихо. Слышно даже, как в столовой часы 12 пробили. Стал я звонить. Притаились, не отпирают. Стучу, кричу. Нарочно голос переломал, по-солдатски шерстобитого ругаю. такой сикой, отворяй, дел, мол, приказное, бунт, тревога, слышу. Он стоит, тихо дышит, но не выдержал. «Кто такой?» — спрашивает. Я кричу, «Вестовой из канцелярии, бунт в городе!» Крюк отложил. В рубашке, в штанах одних. Видно, спали. А может быть, один? Я на него набросился, тащу его в столовую, а там Маруська, разодранная вся в юбчонке и корсете, жалкая, несчастная. Я себя не помню, только точно без меня под руку толкнул. Вижу на стене револьвер его никелированный, Смит Вессон висит. Значит, как с дежурства пришел, так и повесил. Взял я и выстрелил. Но он упал, — задыхаясь, проговорил Любовин и бессильно опустился на стул. «Так -так — Так-так, — сказал спокойно Коржиков. — Дальше что? — Ну, дальше я в эскадрон и повинился. «Как — Как? — сказал Коржиков, и опять какое-то волнение почувствовал в его голосе. — Вот уж этот товарищ напрасно. — Да сам знаю, — глухо сказал Любовин. — А только дурь такая нашла. «Ну-ну, дальше», — сказал Коржиков. «Как сказал, вижу, дежурный ничего не понял. Смотрит, глаза вылупил. Ну, а я бежать и к вам. Дальше». «Это я у вас хотел спросить, что дальше», — сказал с отчаянием Любовин. «Ведь, значит, суд и расстрел!» Коржиков встал со стула и прошелся взад и вперед по комнате. Он остановился против Любовина и спокойно сказал. «Да, суд. Расстрел. Может быть, до расстрела-то и не дойдет?» «Смягчающие вину обстоятельства есть, но каторги не избежать». «Ну а что же делать-то? Научите!» «Исчезнуть надо», — снова начиная ходить по комнате, — сказал Коржиков. «То есть это в каком смысле?» — бледнее спросил Любовен. «В прямом, товарищ, в прямом. Все равно расстрел. А тут сами. И так, чтобы никто не видал и тело не нашли. Марю Михайловну спасать надо». Любовин стал белым, как полотно он весь трясся внутренней тяжелой дрожью. Коржиков стоял напротив него и внимательно с презрением на него смотрел. «Эх вы!» — вдруг сурово крикнул он. «Раздевайтесь!» «Что?» — пролепетал Коржиков. «Раздевайтесь, говорю я вам! Снимайте шинель! Да ну, не можете, я вам помогу! Ну, живо, живо, до свету кончить надо!» Он помог Любовину снять шинель и бросил ее в сторону. Взял палаш. «Эх, как громоздкая какая штука! Нелегко ее будет уничтожать! Поди с номером!» «С номером», — прошептал Любовин. Он был жалок. «Белье снимайте», — сурово крикнул Коржиков. «На белье тоже клейма». «Федор Федорович, что же это? Уже ли сейчас?» Трясясь, сказал Любовин. «Да что вы, товарищ!» «Смерть», — прошептал Любовин. Коржиков достал из комода смену белья и кинул. Посмотрел за занавеской, где висели штаны, пиджаки и жилетки, и выбрал из них костюм. «Одевайтесь», — сказал он. «Пальто и шапку мои возьмете. Паспорт заграничный. Я вам сейчас изготовлю». Поедете в Швейцарию, в местечко Зоммервельд, к товарищу Варнакову. Поезд идет в 6 часов утра с Варшавского вокзала. Вы теперь товарищ Станислав Лещинский, поляковинской губернии, лесы. Эх, стрижка у вас подлая, солдатская. Ну да и лицо. Ну да лицо не солдатское. Поняли? Сегодня же уехали. Да язык-то на польский ломайте, а лучше молчите. Ну что, что, что, готовы? А как же Маруся? Спросил ободрившийся Любовин. в городе выпрямился и прям посмотрел в глаза Любовину. А Маре Михайловне не извольте беспокоиться. Никакого срама за нею не будет. — А что же вы сделаете? — спросил Любовин. — Я женюсь на Маре Михайловне. — Но она же беременна, — прошептал Любовин. — Вот именно потому-то я и женюсь на ней, — с гордостью сказал Коржиков. И, скрестив на груди руки, остро и строго посмотрел на Любовина.